Глава 10. В гостиницу я вернулась где-то около восьми часов вечера. Но во всем теле чувствовалась такая страшная усталость, словно время уже перевалило далеко за полночь. Соблазн завалиться спать прямо сейчас был слишком велик. Ему я и поддалась. Напрасно. Правда, сон был глубоким и безо всяких сновидений. Но на следующее утро я проснулась ровно в пять утра. Какое-то время я продолжала лежать в постели, размышляя о том, что мне удалось увидеть и узнать за вчерашний день. Хотя старуха яростно сопротивлялась, пытаясь всеми правдами и неправдами откреститься от меня, внутренний голос подсказывал, что посол был прав. Но «Ну и что мне дальше делать с его правотой?» — уныло подумала я, пока даже не представляю себе, с какой стороны можно приступить к дальнейшим поискам. Ясно одно — Старуха и её служанка что-то знают, но ясно и другое. Своими знаниями делиться со мной они никак не собираются. Я извлекла из сумочки треугольный камешек и снова стала разбирать надпись на его оборотной стороне. И снова безуспешно. Да и зачем стараться? Что мне толку от нескольких едва различимых слов и даты? Тем не менее, какое-то время я прилежно изучала полустёртый текст. Чтобы отвлечься, включила ноутбук и стала просматривать свою почту. И тут же обнаружила сообщение от одного бразильского издательства, с которым я сотрудничаю. Воспользовавшись трёхчасовым ожиданием своего рейса в аэропорту Шарля де Голля в Париже, я написала им коротенькое письмецо. И вот получила ответ. «Дорогая сеньора Деплеси, рады узнать, что вы решили посетить Бразилию. Наш главный офис находится в Сан-Паулу, Возможно, у вас не получится приехать к нам лично, но если удастся, будем счастливы приветствовать вас у себя. Между тем, мы уже сообщили о вашем приезде Флориана Квинтеллосу, автору которого вы переводили. Ведь он живет в Рио, уверен, он будет искренне рад познакомиться с вами и окажет вам всемерное содействие и помощь на протяжении всего вашего пребывания в нашей прекрасной стране». Пожалуйста, без колебаний обращайтесь к нам, если вам вдруг что-то понадобится. Искренне ваш, Лючиану Барачини. Дружелюбный тон письма и та теплота, которую буквально источало каждое слово, невольно вызвали у меня улыбку. Я и по прошлой своей поездке в Бразилию уже успела понять и даже прочувствовать на себе, насколько разнится здешняя культура общения от формального стиля, принятого в Швейцарии. У меня не возникло и тени сомнения в том, что, случись со мной какие-то неприятности, все эти люди незамедлительно придут мне на помощь и действительно окажут всемерное содействие во всём. Я снова откинулась на подушке и принялась наблюдать в окно за тем, как солнце медленно поднимается над морем и над широкой дорогой, стелющейся прямо под моими окнами. До меня уже начали долетать звуки проезжающего мимо утреннего транспорта. Город постепенно просыпается. И так, после всего того, что было вчера, вопрос остаётся открытым. Стоит ли мне продолжать копать и дальше, чтобы разведать все тайны, которые скрывает от меня Рио? Впрочем, альтернатива у меня лишь одна — вернуться в Женеву, что в ближайшее время невозможно уже по определению. Так почему бы не задержаться в Рио ещё на пару дней и не вообразить себя настоящим туристом? Даже если мне не удастся ничего нарыть о своей родословной, у меня есть прекрасная возможность хорошенько познакомиться с городом, в котором, быть может, я когда-то появилась на свет. Я оделась, спустилась на лифте в вестибюль и вышла на улицу. Пересекла дорогу и очутилась прямо на пляже Ипанема. Время было ещё раннее, а потому на пляже было безлюдно. Я подошла к самой кромке воды. Волны набегали одна за одной на мягкий песок у меня под ногами. Я отвернулась от моря и взглянула на Рио. Огромное скопление зданий самой различной формы и высоты сгрудились на узкой полосе суши, протянувшейся вдоль моря. Дальше у самой кромки горизонта уже виднелись вершины гор. Справа от меня песчаная бухта, обрамлённая скалистыми берегами. Слева потрясающий по своей красоте вид на знаменитую гору Два Брата. МОРРО ДОЕСЕР МАУС Стоя на пляже в полном одиночестве и любуясь открывшейся панорамой, я вдруг почувствовала небывалый прилив энергии. Мне стало необычайно легко и спокойно Всё вокруг — часть меня, а я — часть этого города. Неожиданно я сорвалась с места и побежала вдоль пляжа, широко раскинув руки от переизбытка охвативших меня чувств. Пришлось упираться носками в скользящий песок, чтобы сохранить равновесие и не упасть. Остановилась, запыхавшись, слегка отдышалась и с весёлым смехом побежала дальше, сама удивляясь своему крайне несерьёзному поведению. Покинув пляж, я пересекла проезжую часть дороги и углубилась в городские кварталы. Причудливая смесь архитектурных стилей, здания, выстроенные в колониальном стиле, перемежались с небоскребами в стиле модерн, соседствуя друг с другом и являя глазу доказательство того, как меняется архитектурная мода. На одной из улиц я свернула за угол и очутилась на небольшой рыночной площади. Продавцы уже раскладывали свой утренний товар — свежие овощи и фрукты. Остановившись возле одного из прилавков, я взяла персик, и молодой мужчина-продавец приветливо улыбнулся мне. «Угощайтесь, сеньорита!» «Обригада», — поблагодарила я с наслаждением, впиваясь зубами в нежную, сочную мякоть фрукта. И вдруг ноги мои сами собой замерли на месте. Я увидела, как белоснежная фигура Христа снова парит надо мною высоко в небе. «Вот куда я отправлюсь прямо сегодня же», — приказала я себе. Внезапно до меня дошло, что я понятия не имею, как далеко ушла от своего отеля, но, ориентируясь на шум морского прибоя, Я, подобно тому почтовому голубю, верно сориентировалась и безошибочно нашла обратный путь. Позавтракала в ресторане наверху, на открытой террасе. Впервые после смерти папы я поела с аппетитом. Вернувшись к себе в номер, обнаружила кучу сообщений на своём мобильнике, но решила проигнорировать их все. Не желаю знать ни о чём из моей реальной жизни. Не хочу разрушать то настроение радостного возбуждения, в котором пребывала с раннего утра. Однако в почтовом ящике моё внимание привлекло одно письмо. Оно пришло от Флориана Квинтеллоса. «Дорогая синьорита Диплеси, мой издатель сообщил мне приятную новость. Оказывается, вы сейчас находитесь в Рио. Буду счастлив познакомиться с вами лично. С удовольствием приглашаю вас на обед или на ужин в один из наших ресторанов. Хочу ещё раз поблагодарить вас за перевод моей книги». Французские издатели возлагают большие надежды на этот роман, прогнозируя на него высокий спрос. А может, вам просто захочется поближе познакомиться с нашим красивым городом в обществе его коренного жителя, взглянуть на Рио, так сказать, глазами кариока, Номер моего мобильника в конце письма. Скажу честно, я очень обижусь, если вы не позвоните мне, пока находитесь здесь. всецело в вашем распоряжении, с самыми искренними пожеланиями, Флориано Квинтеллос. Письмо невольно заставило меня улыбнуться. С учётом того, что почти весь последний год, пока у меня в переводе был роман «Молчаливый водопад», я довольно тесно общалась с Флориано, некоторые особенности его характера я уже успела понять. Слов на ветер он не бросает. Действительно ведь может обидеться. Впрочем, легко можно представить себя на его месте. Окажись в флориано в Женеве, а я предложи познакомить его с городом. И что? Я бы не обиделась, если бы он ответил мне отказом. Само собой, обиделась бы. Звонить не стала. Решила написать ответ максимально тёплый, но выдержанный в нейтральных тонах. Промучилась довольно долго, тщательно подбирая каждое слово. Потом отредактировала текст потом переписала его ещё раз, но в конце концов осталась довольна результатом и нажала кнопку отправки. Письмо тотчас же улетело адресату, а я перечитала его ещё раз. «Дорогой Флориана, я очень рада оказаться в Рио. Действительно, было бы хорошо пересечься в какой-нибудь точке города». Слово «замечательно» я по зрелым размышлению удалила, заменив на более нейтральное «хорошо». «Сейчас я собираюсь в Корковадо, буду разыгрывать из себя заправского туриста, но вы можете связаться со мной вот по этому номеру с наилучшими пожеланиями Майя Диплеси». Довольная тем, что мне удалось сохранить теплоту общения и одновременно соблюсти положенную дистанцию, в конце концов, я ведь тоже писатель в некотором роде, я отправилась вниз на консультацию с консьержем, чтобы тот объяснил мне, как удобнее всего добраться из отеля к статуе Христа Искупителя. «Синьорита, мы можем предложить вам два варианта — роскошный и тот, который сопряжён с получением настоящего личного опыта. Лично я посоветовал бы последний вариант», — сказал мне консьерж. «Берёте такси до космо говорите шофёру, что вам надо подняться к статуе Христа, и тот отвозит вас на место, а там садитесь в поезд и поднимайтесь на вершину горы Корковадо». «Спасибо. Было рад услужить». Через минутами позже я уже сидела в машине, которая везла меня в Космовелло на встречу со спасителем. В сумочке зазвонил мобильник. Взяла телефон и увидела на экране номер Флориано Квинталеса. Слушаю вас, синьорита Деплеси. Да? Это Флориано. Где вы сейчас? В такси на пути к статуе Христа. Можно мне присоединиться к вам? Я замялась с ответом, и он мгновенно почувствовал мою нерешительность. Но если вы предпочитаете совершить туда паломничество в одиночестве, то я не возражаю. Нет-нет, напротив, я буду очень рада собственному гиду из местных. Тогда поднимайтесь на поезде на вершину горы, а я буду ждать на самом верху возле лестницы. — Хорошо, — согласилась я. Но как вы меня узнаете, там же наверняка толпы народа. «Узнаю обязательно, сеньорита Деплеси. Не волнуйтесь. Я же видел вашу фотографию в интернете. Адью». Я расплатилась с таксистом и очутилась у подножия горы Корковадо рядом с крохотным железнодорожным вокзалом. «Интересно, а как выглядит сам Флорианно Квинтеллос?» — мелькнул у меня. «Его я ещё ни разу не видела, что не помешало мне влюбиться в него как в писателя. Купив билет на поезд, я зашла в вагон». Весь состав состоял всего лишь из двух вагонов. Всё очень сильно напоминало наши железнодорожные трассы в горных районах Швейцарии. Правда, когда я уселась, то сразу же услышала вокруг себя настоящую какофонию звуков на самых разных иностранных языках. Судя по всему, никто из пассажиров вагона не разговаривал на португальском. Следовательно, местных здесь нет. Но вот поезд начал медленно, но неуклонно подниматься вверх. Я глянула вниз. Под нами простирались сплошные джунгли, в которых утопали все горные склоны. Поразительное зрелище. Невозможно представить себе подобное буйство дикой природы рядом с огромным городом. В Женеве такого соседства никогда бы не потерпели. По мере того, как мы поднимались всё выше и выше, голова моя сама собой стала закидываться назад. На какие чудеса творчества только не способен человек. Вот вам, пожалуйста сконструировал такую машину, которая способна поднять меня и всех остальных пассажиров по почти вертикальному склону горы. Чем выше мы поднимались, тем всё прекраснее и красочнее были пейзажи, расстилающиеся внизу. Наконец состав замер возле ещё одной крохотной станции, и все покинули вагоны. Я глянула вверх и увидела перед собой стопы Христа Искупителя. Он стоял на высоком постаменте. Сама же скульптура оказалась вблизи такой высоченной, что глаз с трудом мог охватить её всю целиком. Наблюдая за тем, как пассажиры устремились к лестнице и стали карабкаться по её ступеням, я стала прикидывать, где именно назначил мне встречу Флориану. В самом начале лестницы или уже наверху. Но чтобы не тратить время попусту, я тоже заторопилась вслед за остальными и стала медленно подниматься по ступеням. Ступенька за ступенькой. Больше двухсот, как оказалось. От непривычки я на последних ступеньках стала задыхаться, жадно заглатывая ртом тёплый воздух. «Ола, сеньорита Диплеси! Рад, наконец, познакомиться с вами лично!» Добрые карие глаза заглянули прямо в мои. Человек улыбался во весь рот, явно забавляясь моему удивлению. «Вы Флориано Квинтеллос?» «Я собственной персоной». «А вы разве не узнали меня по фотографии с обложки книги?» Я скользнула взглядом по красивому загорелому лицу, полные губы растянуты в добродушной улыбке, обнажая два ряда ослепительно белых и ровных зубов. «Да, теперь узнаю, но...» Я махнула рукой вниз на бесконечной ступени лестницы. «Но как вы оказались наверху раньше меня? Бегом бежали, что ли?» «А я, сеньорита, вас уже давно поджидаю тут наверху. Флориану снова весело улыбнулся. «Как? Почему?» Совсем растерялась я. «Судя по всему, вы не очень детально изучили мою писательскую биографию. В противном случае вы бы знали, что я по профессии историк, и что время от времени выступаю в качестве гида-экскурсовода, особенно если нужно провести экскурсию для всяких уважаемых людей, желающих приобщиться к моим высочайшим познаниям в том, что касается Рио». «Понятно». «Правда жизни такова, что писательский труд, увы, пока ещё не приносит мне тех доходов, на которые можно безбедно существовать. Вот я и подрабатываю подобным образом», — честно признался Флориану. «Но мне это совсем не в тягость, поверьте. Показывать свой любимый город туристам, рассказывать им обо всех его красотах — это же одно сплошное удовольствие». «Вот сегодня, к примеру, с самого утра у меня была группа богатых американцев». Захотели подняться на гору пораньше, пока не начался основной наплыв туристов. Как видите, сейчас здесь уже не протолкнуться. Вижу. «Итак, синьорита деплесси, я всецело в вашем распоряжении». флориана отвесил шутливый полупоклон. «Спасибо», — поблагодарила я, все еще немного сбитая с толку его внезапным появлением и неожиданно привлекательной наружностью. «Так вы готовы услышать историю появления бразильской достопримечательности номер один? Обещаю, для вас экскурсия будет совершенно бесплатной», — снова пошутил Флориана и, взяв меня под руку, повёл сквозь толпу зевак к террасе, расположенной прямо перед монументом. «Вот отсюда открывается самый лучший вид на Спасителя. Не правда ли он великолепен?» Я стала пожирать глазами удивительно доброе, ласковое лицо Христа, а мой спутник в это время рассказывал мне историю создания памятника. Но поскольку я всецело была занята созерцанием статуи, то многие детали из его рассказа тут же ускользнули от меня. Представляете, какое чудо! Никто, ни один человек не погиб, пока сооружали монумент. И вот ещё интересная подробность. Автор проекта, еврей по национальности, начал работу над памятником как правоверный иудей а закончил возведение статуи, уже будучи христианином. Принял нашу веру. сеньор Леви переписал имена всех своих родных и вложил этот список в самое сердце Христа прежде, чем саму статую закрепили на постаменте и залили основание бетоном. Какая трогательная история. Таких историй, связанных с сооружением монумента, превеликое множество. Вот, например, «Флориано поманил меня за собой», и мы почти вплотную приблизились к статуе. Внутри фигура Христа представляет собой мозаику из треугольных кусочков стеотита. Его ещё называют мыльным камнем. Наши женщины-волонтёры, помогавшие в работе над памятником, потратили не один месяц на то, чтобы собрать воедино эту мозаику. Они наклеивали отдельные кусочки мыльного камня на большое полотнище, такая специальная сетка с отверстиями. По мнению автора проекта, этот внутренний слой должен был стать своеобразной защитой статуи, уберечь ее от образования трещин уже снаружи. Одна старая дама, участвовавшая в этих работах, поведала мне интересную историю. Оказывается, многие женщины писали на обратной стороне камней имена своих близких, любимых, дорогих сердцу людей, плюс коротенькую молитву. Получается, что все их обращения навеки впаяны в тело Христа. Моё сердце вдруг сорвалось и замерло. Я в немом изумлении взглянула на Флориану. «Синьорита Майя, с вами всё в порядке?» «Я что-то не то сказал?» «О, нет, здесь совсем другое. Впрочем, это длинная история», — выдавила я из себя, с трудом обретя голос. «Больше всего на свете я люблю именно длинные истории», — сказал Флориану, задорно улыбнувшись, — и принялся искать на моём лице ответную улыбку. Не обнаружив, тут же посерьёзнел. «Вы очень побледнели, сеньорита Майя. Наверное, здесь на высоте слишком много солнца. Давайте я вас сейчас сфотографирую на память, и мы спустимся вниз в кафе. Вам надо выпить воды. Фотографию, конечно же, сделаем в традиционной манере. Вы встанете перед статуей Христа и широко раскинете руки, как бы повторяя позу памятника». Я послушно повиновалась, хотя чувствовала себя немного глуповато. Но пришлось уподобиться сотням тысячам других туристов. Я тоже широко развела руки в разные стороны, как велел мне Флориану, и даже попыталась изобразить некое подобие улыбки на своём лице. Покончив с фотографированием, Флориану повёл меня вниз по лестнице в небольшое прохладное кафе, усадил за столик, а сам побежал за водой. Вернулся с бутылкой воды в руке и разлил её по стаканам, после чего уселся на стол напротив меня. «Итак, что же у вас за история? Расскажите». «Флориано, всё очень сложно», — вздохнула я. «Добавить что-то ещё у меня просто не было сил». «Понятно, понятно. Я для вас человек чужой. С какой стати вам делиться со мной своими историями?» — флегматично кивнул он головой. Пожалуй, я бы тоже не стал этого делать. Но можно два вопроса? Конечно. Ваша сложная история и есть та причина, по которой вы оказались в Рио? Да. И второй вопрос. Что такого я сказал там наверху, что так сильно потрясло вас? Какое-то время я обдумывала свой ответ, молча подтягивая воду из стакана. Вся проблема в том, что если я начну рассказывать, то мне придётся идти до конца и рассказать ему всё. С другой стороны, тот крохотный треугольный камешек с едва заметной и надписью на обороте, он явно предназначался в своё время для статуи Христа. А, следовательно, Флориана — это один из немногих, кто может подтвердить мою догадку наверняка. Вот и получается, что выбора у меня нет. — Я хочу вам кое-что показать, — проронила я, наконец. — Так покажите! — Тут же насел он на меня. «Эта вещица осталась в отеле, я положила её в сейф. Что-то ценное?» Флориана удивлённо вскинул брови. «Нет, дело здесь не в финансах. Просто для меня это очень ценная вещь». «Что ж, с учётом того, что я уже провёл долгих три часа у подножия Христа, имею законное право на перерыв. Я отвезу вас сейчас в отель, и вы покажете мне то, что хотите показать. Идёт?» «Право же, Флориано, мне совсем не хочется злоупотреблять вашим временем». «Синьорита Майя, мне не меньше вашего хочется спуститься с горы», сказал Флориано, поднимаясь со стула. «Уверяю вас и прошу составить мне компанию в этом спуске. Идёмте же». «Хорошо. И заранее спасибо». К моему удивлению, Флориано не повёл меня снова на поезд, а направился к небольшой стоянке микроавтобусов рядом с кафе. Зашёл в один из них... Дружески похлопал по спине водителя. В салоне автобуса уже сидело несколько пассажиров. Через пару минут и мы присоединились к ним. Уселись на свои места, и автобус тронулся вниз по петляющей дороге, окружённой с обеих сторон непроходимыми джунглями. А ещё через пару минут мы с Флориану были уже на стоянке автомобилей. Флориану подошёл к небольшому красному «Фиату» и открыл дверцу. «Иногда мои клиенты не изъявляют желание подниматься наверх поездом, несмотря на всю красочность такого подъёма. И тогда я прямиком доставляю их сюда», — пояснил мне Флориано. «Итак, сеньорита Майя, куда держим путь?» — поинтересовался он у меня, усаживаясь в водительское кресло. «Отель «Цезарь Парка» в Ипанеме. Отличное место, и мой любимый ресторан расположен прямо за углом» а желудок уже посылает мне недвусмысленные сигналы о том, что самое время что-нибудь перекусить. Да я вообще люблю покушать», — заключил он с коротким смешком. Мы быстро вырулили на следующий отрезок дороги, плавно петляющий сквозь джунгли. «Скажу честно, вы меня очень заинтриговали. Мне уже не терпится увидеть то, что вы собираетесь показать мне». Наконец мы выехали из лесной чащобы и влились в нескончаемый поток машин, проносящихся по космо в центр города. «Вполне возможно, ничего интересного», — не очень уверенно ответила я. «Ну, тогда вы вообще ничего не теряете, если покажете эту вещицу мне», — спокойно отреагировал Флориана на мои слова. Всю дорогу я укратко разглядывала своего спутника. Для меня всегда было непросто знакомиться лично с тем человеком, с которым ранее я общалась лишь заочно. Сразу же возникал какой-то момент неловкости — Хотя, если говорить конкретно о Флориану, то он оказался точь-в-точь -точь таким, как я представляла его себя по переписке и по его романам. Конечно, он очень хорош собой и гораздо красивее, чем на фотографиях. Частично из-за шарма, из-за той притягательной раскованности, с которой он общается с людьми, и из-за той положительной энергетики, которую буквально источает вся его стать. Всё в этом человеке — густые тёмные волосы, Загорелая смуглая кожа, сильное мускулистое тело выдаёт несомненные южноамериканские корни в его родословной. К большому сожалению, такие мужчины — не мой тип. Я больше тяготею к бледнолицам сынам Запада. Светлые волосы, светлая кожа. Что ж, учитывая свою собственную смуглолитость, можно предположить, что противоположное тянется к противоположному. «Вот мы и приехали», — объявил Флориана, тормозя возле центрального входа в отель. «Поднимайтесь к себе, забирайте то, что собираетесь показать, а я пока подожду вас здесь». Поднявшись к себе в номер, я причесалась, слегка подправила помаду на губах, затем достала из сейфа треугольный камешек и положила его к себе в сумочку. «А сейчас отправляемся на обед», — объявил Флориана, когда я снова уселась к нему в машину, и мы тут же тронулись с места. «Здесь недалеко, всего один квартал. Проблема лишь в том, где мне там припарковаться». И действительно, через пару минут он указал мне на белоснежное здание в колониальном стиле с летней террасы, на которой были расставлены столики. «Вот наш ресторан. Ступайте, зарезервируйте нам столик, а я управлюсь с машиной и сразу же присоединюсь к вам». Я послушно направилась в сторону ресторана, Официант любезно подыскал для меня столик в тени. Я стала лениво разглядывать посетителей ресторана, а потом, воспользовавшись свободным моментом, решила проверить свой мобильник, прочитать смс если таковые имеются. И снова у меня душа ушла в пятки, когда я включила голосовое сообщение и услышала голос Зеда. Он сказал, что наведался в Атлантис, но домоправительница сообщила ему, что я отсутствую, нахожусь где-то за рубежом. Ему было жаль, что мы разминулись, тем более, что завтра он уже отбывает в Цюрих. Следовательно, опасность миновала, и я могу спокойно возвращаться домой. «Мой день. я оставил вас одну всего лишь на несколько минут, и вы снова переменились в лице», — воскликнул Флориано, подходя к столику. Он бросил на меня озадаченный взгляд, усаживаясь напротив. «Что случилось на сей раз?» Я поразилась его острому взгляду. Надо же, дважды он тут же заметил моё внутреннее напряжение. Да, от такого человека трудно будет что-то утаить. Пожалуй, его врождённую интуицию можно сравнить с лучом лазера, способного проникнуть в любые глубины сознания. «Ничего такого», — поспешила я его успокоить, пряча мобильник в сумочку. «Скорее, мне сейчас даже полегчало». «Отлично. Тогда я заказываю себе богемское пиво. Хотите присоединиться?» «Вообще-то, если честно, я небольшой любитель пива. Но, Майя, мы же с вами в Рио. Или вы уже успели забыть об этом? Вы обязательно должны отведать местного пива. Или на худой конец наш самый популярный коктейль — кайперинья. Правда, он гораздо крепче пива. Не забыл предупредить меня на всякий случай флориана Я согласилась на пиво. А когда к нашему столику подошёл официант, мы оба заказали сэндвич со стейком, опять же по рекомендации Флориано. «Говядина аргентинская. Мы хоть и недолюбливаем этих аргентинцев за то, что они слишком часто обыгрывают нас в футбол, но вот против их коров ничего не имеем», — пошутил Флориано и тут же рассмеялся собственной шутке. «А теперь показывайте. Боюсь, моё терпение уже достигло своего апогея. Что там у вас за ценность такая?» «Ладно, я извлекла из сумочки камень» и положил его на шероховатую деревянную поверхность стола прямо между нами. «Можно?» — спросил он, протягивая руку, чтобы взять камень. «Конечно». Он осторожно взял камень и принялся внимательно разглядывать его со всех сторон. Потом стал изучать едва различимые слова на обороте. «Понятно», — выдохнул он наконец, и я услышала удивление в его голосе. «Теперь я понимаю, что вас так потрясло наверху, возле статуи Христа. И, упреждая ваш вопрос, скажу так. У меня такое впечатление, что этот камешек изначально предназначался для украшения статуи Христа». «Так, так, так», — машинально повторил он и погрузился в длительное молчание. Наконец он заговорил. «Можете рассказать мне, как этот камешек попал к вам?» В этот момент нам подали пиво и тут же принесли сэндвичи со стейком. Я начала излагать свою историю. флориана слушал молча, лишь изредка перебивая меня, если ему требовалось прояснить какие-то детали. К концу моего повествования тарелка флориана была уже пуста, а я лишь едва притронулась к своей. «Итак, меняемся ролями. Сейчас вы кушайте, а я буду говорить». флориана жестом указал на мою тарелку и... И я послушно приступила к еде. «В чём-то я точно смогу помочь вам. Я имею в виду то семейство, которое когда-то обитало на вилле Каса да Соркуидес. Это Айрис Кабрау, хорошо известная фамилия в Рио. Аристократическое семейство. Ведут свою родословную от старинного португальского рода, имеющего королевские корни. Правда, теперь это уже не имеет особого значения». Многие представители семейства Кабралов славно отметились в более чем двухвековой истории нашего города. «Но у меня нет никаких доказательств, которые я могла бы предъявить этой старой даме, что имею отношение к её семье», — напомнил я ему. «Не будем пока столь категоричными. Нужно провести полноценное расследование и только после этого браться что-то утверждать», — возразил Флориано. «К примеру, лично я могу наведаться в архив» и порыться в старых метрических книгах, в которых фиксируются не только даты рождения и смерти, но и даты вступления в брак. А уж если речь идёт о такой почтенной католической семье, то, не сомневаюсь, все данные о её членах скрупулёзно хранятся до сего дня. Потом нам надо постараться во что бы то ни стало разобрать именно на оборотной стороне вашего камешка. Тогда мы сможем сравнить эти имена с теми, которые носили в то время члены семейства Айрис Кабралл. Меня начало слегка подташнивать, и голова закружилась. Видно, подействовало пиво. Да и встала я сегодня ни свет, ни заря. «И что нам это даст?» — поинтересовалась я у своего собеседника. «Предположим, имена совпадут. Всё равно старуха не признает меня ни под каким видом». «Не будем торопиться с выводами, Майя. Предлагаю двигаться шаг за шагом. И, пожалуйста, никаких упаднических настроений. Вы ведь специально прилетели в Рио» чтобы на месте узнать историю своей семьи. А через день уже готова сдаться. Так нельзя. Предлагаю следующий план, если вы не возражаете. Вы сейчас вернётесь к себе в отель и немного поспите, а я в это время поиграю в детектива. Право же, Флориано, мне неловко, что я доставляю вам столько хлопот. Хлопот? Какие хлопоты? Для меня, как для историка, такое расследование — самый настоящий подарок судьбы. Однако заранее предупреждаю — Возможно, некоторыми коллизиями наших с вами поисков я воспользуюсь в одном из своих следующих романов». Улыбнулся в ответ Флориана, а потом кивнул на камешек. «Так это я забираю с собой, да? Поеду прямо сейчас в наш национальный музей, пообщаюсь с приятелями. Надеюсь, с их помощью в лаборатории музея, оснащённой самой современной оптикой и всевозможными ультрафиолетовыми приборами, нам удастся разобрать текст на обороте камня». «Конечно, забирайте», — сказала я, а про себя подумала, что с моей стороны было бы верхом невоспитанности ответить на его просьбу отказом. Внезапно за спиной Флориана замаячили две молоденькие девушки, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. «Простите, сеньор, вы Флорианна Квинтеллос?» — спросила у него одна из девушек, подходя поближе к столику. «Да, это я». «Мы просто хотим сказать, что нам очень понравилась ваша последняя книга. Вы не могли бы дать мне автограф?» Девушка протянула Флориана небольшую записную книжку и ручку. С удовольствием расплылся он в добродушной улыбке, ставя свой автограф. Потом ещё несколько минут мило поболтал с девушками, после чего те удалились, раскрасневшиеся от волнения, но ужасно довольны состоявшейся встречей. «А вы, как я посмотрю, самая настоящая знаменитость, так сказать, селебрити», — слегка подначила я его. «В Рио, да», — беззаботно откликнулся он. «Моя книга стала тут бестселлером, но только потому, что я сам приплачиваю людям, чтобы они её читали», — пошутил он. «Правда, многие страны уже приобрели права на перевод романа. Обещают издать в следующем году». Так что подождём и посмотрим, смогу ли я в обозримом будущем завязать с профессией гида-экскурсовода и всецело сосредоточиться на литературном труде. Ваш роман действительно очень хорош. Трогательная, хватающая за душу история. Не сомневаюсь, книга будет иметь повсеместный успех. Спасибо за добрые слова, Майя. Что ж, ваш отель тут рядом, всего в двух шагах. Прогуляйтесь немного. Флориана махнул рукой, указывая мне правильное направление. «А я, пожалуй, помчусь в музей. Надо успеть до закрытия, пока у них в отделах не закончился рабочий день. Давайте договоримся встретиться ровно в 7 часов вечера в вестибюле гостиницы, ладно? Очень даже может быть, что к тому времени у меня уже появятся ответы на некоторые ваши вопросы». «Хорошо. Но только если вы не заняты, и у вас есть свободное время». «Есть. А пока — чао». Он помахал рукой на прощание и заторопился на выход. Я тоже вышла на улицу и двинулась в противоположном направлении, размышляя по дороге о своем новом знакомом. Историк, писатель, местная знаменитость, подрабатывающая время от времени экскурсоводом. Надо признаться, Флориана действительно самый настоящий человек-сюрприз».